Глава 19. Дом Ельмара Нильса, на то и дело опасно коренится в водоворотах. Вот вот перевернется. Наверняка наполовину заполнен водой. Все-таки Ельмар строил его не для морских путешествий. Но пока держится. Ну и в ковчег. Ну и в ковчег. Лависа Лаурин повторяла эти слова и вспоминала картинку из учебников в Воскресной школе. Огромный неуклюжий корабль. Больше похожий на амбар. Из окошка торчит длиннющая шея жирафа, а на палубе слоны и множество всякой живности. Похоже. Только здесь, на этом ковчеге, она одна. Нет, не одна. А ребенок, этот крошечный фитилек жизни в ее животе. Глухой удар. Дом наткнулся на затопленное дерево, сильно вздрогнул. Лависа еле удержалась на скользкой металлочерепице. Сруб заскрипел так, будто вот-вот развалится, но все-таки устоял. Совершил медленный балетный пируэт, и течение поволокло его дальше. Жжение в ободранных кровоточащих ладонях почти невыносимо. Подумать только, держится. Вот был бы горд Ельмар Нильсен. Держится, мать его, в дупло, — сказал бы Ельмар. глянь не развалился, держится так его в душу. Течение стало заметно быстрее. Лависа, то и дело оскользаясь на мокром кровельном железе, кое-как добралась до конька, уселась верхом и вытащила из ладони сантиметровую занозу. Наверное, в панике хваталась за неоструганные доски чернового потолка. «Помогите!» — крикнула она. «ПОМОГИТЕ!» Призыв прозвучал так тихо, так тоскливо и одиноко, что Лависа замолчала и чуть не заплакала. Бессмысленно. Ни единого человека на берегу. Никто не машет в ужасе руками, не хватается за мобильный телефон. А это что? Кусок пронзительно-желтой ткани с равнодушно вспыхивающими катафотами почему-то плывет быстрее, чем ее дом. О, Господи! Выше воротника шея, в воде колеблются длинные светлые волосы, а лицо, лицо опущено в воду, точно изучает что-то там в глубине. Утопленник медленно проплыл мимо. Лависа успела различить логотип на спине. Ваттенфаль. Господи, Господи! Помоги мне, Господи, помоги мне! и поймала себя на том, что даже мысленно не облекает молитву в слова. Можно ли считать такую молитву молитвой? Ее ковчег все больше удалялся от берега. Никак не доплыть. Сплошная каша из перегнивших листьев, грязной пены, сломанных веток. Угоди она в воду, не продержится и пяти минут, умрет от переохлаждения. И она, и ребенок. Господи, Господи, что делать? Грести. Другого выхода нет. Но как грести, если у тебя не лодка и даже не баржа, а целый дом? Но если не грести, то как-то управлять? Попробовать прибиться к берегу? Раздобыть хоть какое-то подобие весла? Но где? На крыше тонущего дома? У нее нет ничего, кроме ее собственных окровавленных рук. Поплевала на ладони и кое-как приладила свисающие лоскуты кожи на кровоточащие ссадины. Жжение как будто немного стихло. Лависа зажмурилась. По телу прокатилась волна озноба. Это, наверное, смерть. Смерть уже поселилась в ее теле. Ледяной каменный стукан вроде химер на Парижском соборе. Рогатый, терпеливый стервятник никуда не торопится, ждет, пока она окончательно ослабеет, и можно приступать к пиршеству. Сдрогнула и огляделась. Мокрая, скользкая, притворяющаяся черепицей черная железа. Пошарила по карманам джинсов. Ключи от машины, почти пустая гильзочка губного бальзама, скомканная квитанция из магазина. В куртке бумажник. Вечная идиотская смесь наличных и целого набора карточек, из которых она пользовалась в лучшем случае двумя. Лампочка от велосипедного фонаря. Так и лежит. Перегорела несколько дней назад, а на заправке такой же не нашлось. Открытая пачка одноразовых носовых платков. Ни ножа, ни зажигалки, ни хотя бы остатка шоколадной плитки. А что может предложить ковчег? Листы металлочерепицы закреплены сотнями кровельных саморезов, нечего и думать снять их без инструментов. Лависа наклонилась и заглянула в дыру, оставшуюся от провалившейся трубы. Слишком узкая, вряд ли удастся в нее пролезть. Виден кусок пола, на котором лениво плещется вода. Она осторожно поползла по коньку к фасаду, вцепилась пирь телевизионной антенны и свесилась вниз. Мансардное окно совсем близко, но козырек крыши выступает чуть ли не на полметра, ни за что не удастся так изогнуться. Дом опять резко накренился. Антенну вырвало из рук, и Лависа еле успела ухватиться за козырек крыши. Глухой мощный удар, поваленная сосна врезалась в стену, как таран. Тщательно выведенные ельмаром углы сруба заскрепели и немного перекосились. Может, показалось. Но показалось или не показалось, дом устоял, не развалился. Сухой треск ломаемых веток. Странно слышать в этом насквозь промокшем мире. Наконец ствол оторвало от дома. Он некоторое время плыл совсем рядом, и у Лависы даже мелькнула мысль прыгнуть в воду, оседлать ствол и попробовать руками подгрести к берегу. Или взяться за него руками и отталкиваться ногами, как в брассе. Но она прекрасно знала, чем это кончится. Через пару минут холод скует мышцы до полной неподвижности. Она попросту замерзнет. Вместе с ней и ребенок. Слава богу, он лежит у нее в животе. А там-то уж наверняка тепло. Неужели ничего нельзя придумать? Нет, ничего придумать нельзя. Ничего, ничего, ничего. И только когда она в седьмой раз подряд повторила это звучащее как приговор «ничего», пришла мысль. Лависа изогнулась, и опять, что было сил, ухватилась за антенну.